Санса. Приходите вечером в Богорощу, если хотите попасть домой. Слова оставались теми же, как не перечитывала их Санса с тех пор, как обнаружила у себя под подушкой клочок пергамента. Она не знала, как попала сюда письмо и кто послал его. Оно не имело ни подписи, ни печати, и почерк был ей незнаком. Санса спрятала пергамент на груди, повторяя шепотом совсем тихо. «Приходите вечером в Богорочью, если хотите попасть домой». Что это могло означать? Не отнести ли записку королеве в доказательство своего хорошего поведения? Санса нервно потерла живот. Безобразный багровый синяк, который оставил там Сирмерин, сделал все желтым, но все еще болел. Рыцарь был в кольчужной рукавице, когда ударил ее. Она сама виновата. Давно пора научиться получше скрывать свои чувства, чтобы не сердить Джоффри. Услышав, что бес послал лорда Слинта на стену, она забылась и сказала, надеясь, что его там заберут иные, и вызвала недовольство короля. «Приходите вечером в Богорощу, если хотите попасть домой». Санса так усердно молилась. «Быть может, боги наконец ответили ей и шлют настоящего рыцаря, чтобы ее спасти?» Одного из близнецов Редвинов, или лысого Сира Бейлона Свана? Или бэрика Дондриона? Молодого лорда, в которого влюбилась ее подружка Джейни Пуль, с рыжевато золотистыми волосами и звездами на черном плаще. Приходите вечером в Богорощу, если хотите попасть домой. Может, это жестокая шутка Джоффри? Как в тот день, когда он повел ее на крепостную стену, чтобы показать ей голову отца? Или уловка, чтобы доказать ее неверность? Что, если в Богороще ее будет ждать сир илин Пейн, молча сидящий под сердце деревом, со льдом в руке и высматривающий белесами глазами? Не идет ли она? Приходите вечером в Богорощу, если хотите попасть домой. Когда дверь открылась, Санса поспешно затолкала записку под простыню и села сверху. Пришла ее горничная, похожая на мышку, с жидкими каштановыми волосами. «Чего тебе?» — спросила Санса. «Будет ли меледи принимать ванну?» «Разведи-ка лучше огонь. Я что-то озябла». Санса дрожала, хотя минувший день был жарким. «Слушаюсь». Санса подозрительно следила за девушкой. Видела она записку или нет? Не она ли положила ее под подушку? Вряд ли. Девица на вид глупая, и не из тех, кому стали бы доверять секреты. Однако санца плохо ее знает. Королева меняла прислугу санцы каждые две недели, чтобы та ни с кем не успела подружиться. Когда огонь в камине разгорелся, Санса коротко поблагодарила служанку и отослала ее. Девушка подчинилась беспрекословно, как всегда, но Сансе показалось, что глаза у нее хитрые. Небось, побежит сейчас докладывать королеве или Варису. Санса была уверена, что все ее служанки шпионят за ней. Оставшись одна, она бросила пергамент в огонь, следя, как он съеживается и чернеет. «Приходите вечером в Богорощу», «Если хотите попасть домой...» Она подошла к окну. Внизу, по подъемному мосту, вышагивал рыцарь маленького роста в бледных, как луна, доспехах и тяжелом белом плаще. Судя по росту, это мог быть только сир Престон Гринфилд. Королева позволяла Сансе свободно передвигаться по замку, но, конечно, захотела бы узнать, куда то направляется в столь поздний час. Сир Престон непременно спросит об этом, а что ему сказать? Санса порадовалась, что сожгла письмо. Она расшнуровала платье и легла в постель, но спать не могла. Там ли он еще, — думала она, — долго ли он будет ждать? Как это жестоко, послать ей записку и ничего толком не сказать. Мысли эти повторялись снова и снова. Если бы кто-нибудь сказал ей, что делать. Ей не доставало септы Мардейн, а еще больше верной подруги Джейни Пуль. — Септа лишилась головы вместе с остальными только за то, что служила дому Старков. Что случилось с Джейни, Санса не знала. Она просто исчезла из своей комнаты, и никто ни словом не упомянул о ее судьбе. Санса старалась не думать о них слишком часто, но воспоминания порой приходили не спросясь, и тогда было трудно удержаться от слез. Санса даже о сестре иногда скучала. Арье теперь уже в Винтерфелле Шьет, танцует, играет с Браном и маленьким Риконом. Даже в зимний городок может поехать, если захочет. Санси тоже разрешали ездить верхом, но только по двору, а это скучно — все время скакать по кругу. Лежа без сна, Санса услышала крики. Сначала далеко, потом все громче и громче. Слов она не разбирала, но шум усиливался. Топотали кони, бежали куда-то люди, и кто-то выкрикивал команды. Она подкралась к окну. Солдаты бежали на стену с копьями и факелами». «Ступай в постель», — сказала она себе. «Это тебя не касается. Просто в городе снова какие-то беспорядки». У колодцев только и был разговор что об этих волнениях. В городе скопилось много людей, бежавших от войны, и многим не на что жить, поэтому они грабят и убивают друг друга. «Ступай в постель». Однако белый рыцарь покинул свой пост, и мост через сухой ров никем не охранялся. Санса, не раздумывая, бросилась к платяному шкафу. «Ой, что же такое я делаю?» — говорила она себе, одеваясь. Это безумие. На крепостной стене метались факелы. Может, это Станис и Ренли пришли, наконец, чтобы убить Джоффри и отнять у него трон своего брата? Но нет, тогда стража подняла бы мост, отрезав крепость гора от внешнего замка. Санса набросила простой серый плащ и взяла нож, которым резала мясо. Если это ловушка, лучше уж умереть, чем позволить им и дальше обижать себя. Она спрятала нож под плащом. Когда она выскользнула наружу, мимо пробежал отряд гвардейцев в красных плащах. Санса выждала время и перебежала через неохраняемый мост. Мужчины во дворе поясывались мечами и седлали коней. Она увидела сира Престона у конюшни вместе с тремя другими королевскими гвардейцами. Их белые плащи ярко светились под луной. Они облачали Джофри в доспехи. У Сансы перехватило дыхание при виде короля, но он, к счастью, ее не заметил. Он кричал, требуя свой меч и арбалет. Шум стал слабее, когда она отошла подальше, не смея оглянуться назад из страха, что Джоффри ее увидит или того хуже погонится за ней. Впереди велась лестница, пересеченная полосами мерцающего света из узких окон наверху. Санса совсем запыхалась, когда взобралась наверх. Бежав под темную колоннаду, она прислонилась к стене, чтобы перевести дух. Что-то задело ее ногу, и она чуть из кожи не выпрыгнула, но это был только кот, тощий и черный, с наполовину оторванным ухом. Он зашипел на нее и шмыгнул прочь. Когда она добралась до Богорощи, звон клинков и крики стали едва слышными. Санса плотнее запахнулась в плащ. Здесь пахло землей и листьями. «Леди понравилось бы здесь», — подумала девочка. В Богороще было что-то дикое, даже тут, посреди замка и посреди города, и чувствовалось, что старые боги следят за тобой тысячами невидимых глаз. Санса предпочитала материнских богов отцовским. Ей нравились статуи, картины на витражах, аромат курений, септоны в пышных одеждах и кристаллах, волшебная игра радуг над алтарями, выложенными перламутром, ониксом и ляпис лазурью. Но она не могла отрицать, что в Богородче есть своя сила. Особенно ночью. «Помогите мне», — молилась Санса. «Пошлите мне друга, истинного рыцаря, который стал бы моим защитником». Она переходила от дерева к дереву, трогая грубую кору. Листья касались ее щек. Может быть, она опоздала? Не мог же он уйти так скоро? Да и был ли он здесь? Не подать ли голос? Тут так тихо. — Я уж боялся, что вы не придете, дитя мое. Санса обернулась. Из мрака вышел человек, плотный, с толстой шеей, неуклюжий. На нем был серый плащ с капюшоном, но когда лунный луч коснулся его лица, Санса сразу узнала его по багровым щекам и носу. — Сир Донтас? — с упавшим сердцем прошептала она. — Так это вы? — Да, миледи. Он подошел ближе, дохнул на нее винным перегаром и протянул ей руку. — Нет! — Санса отпрянула, убрав свою руку под плащ, где был спрятан нож. — Что? Что вам от меня нужно? Я хочу лишь помочь вам, как вы помогли мне. Вы пьяны, не так ли? Я выпил всего одну чашу для храбрости. Если меня поймают, то спустят мне кожу со спины. Что же тогда сделают со мной?» В Сансе опять вспомнилась леди. Та нюхом чуяла ложь, но теперь она мертва. Отец убил ее из-за арии. Санса достала нож, держа его перед собой обеими руками. «Вы хотите меня заколоть?» спросил Донтас. «Хочу». «Говорите, кто послал вас». «Никто, прекрасная леди. Клянусь моей рыцарской честью». «Рыцарской?» Джоффри разжаловал его из рыцарей в дураки. Теперь Донтас стоит даже ниже, чем лунатик. «Я молилась богам, чтобы они послали мне рыцаря. Молилась от всего сердца, а они посылают мне старого пьяного дурака». «Ну что ж, я это заслужил. Только странное дело. Все те годы, что я был рыцарем, я, в сущности, был дураком». А теперь, когда я дурак, я почему-то чувствую себя рыцарем. А причиной этому вы, ваше милосердие, ваше мужество. Вы спасли меня не только от Джоффри, но и от себя самого. В песнях тоже поют о дураке, который был величайшим рыцарем всех времен. «Флориан», — дрожащим голосом произнесла Санса, — «Я буду вашим Флорианом, прекрасная леди», — смиренно сказал Донтас, упав перед ней на колени. Санса медленно опустила нож. Голова вдруг стала очень легкой, словно она плыла. Это безумие, доверяться такому пьянице. Но если я откажу ему, представится ли случай снова? Как? Как вы намерены увести меня отсюда? Труднее всего будет вывести вас из замка. Когда мы это сделаем, вы сможете уплыть домой на корабле. Я должен буду найти деньги и сделать нужные приготовления, вот и все. «А нельзя ли уйти прямо сейчас?» — не смея надеяться, спросила она. «Нынче же ночью?» «Нет, миледи, боюсь, что нет. Сначала мне надо придумать надежный способ вывести вас из замка, когда время придет». «Это будет нелегко и не так скоро. За мной ведь тоже следят». Он облизнул губы. «Может быть, вы уберете свое оружие?» Санса спрятала нож под плащом. «Встаньте, сир». «Благодарю, прекрасная леди». Сир Донтас неуклюже поднялся на ноги, отряхивая колени. «Страна еще не знала более достойного человека, чем ваш лорд-отец, но я остался в стороне и позволил убить его. Я ничего не сказал, ничего не сделал, а вот вы, когда Джоффри хотел меня убить, вступились за меня. Леди, я никогда не был героем. Я не Райм Редвин и не Барристон Храбрый. Я не побеждал на турнирах, не отличался на войне, но все-таки я был рыцарем, и вы помогли мне вспомнить, что это значит. Моя жизнь немногого стоит, но она теперь ваша». Сир Донтас положил руку на скрюченный ствол сердца дерева, и Санса заметила, что он дрожит. «Перед богами вашего отца клянусь вернуть вас домой». Он поклялся, поклялся перед лицом богов. «Я отдаю себя в ваши руки, Сир. Но как я узнаю, что время пришло? Вы снова пошлете мне письмо?» Сир Донтас беспокойно огляделся. «Это слишком опасно. Лучше приходите сюда, в Богорощу, так часто, как только сможете. Это самое безопасное, единственное безопасное место. Больше встречаться негде. Ни у вас, ни у меня, ни на лестнице, ни во дворе, даже если нам кажется, что мы одни. Камни в Красном замке имеют уши, и только здесь мы можем говорить свободно. Хорошо, я запомню». И если при других я покажусь вам жестоким, насмешливым или равнодушным, простите меня, дитя. Я должен играть свою роль, и вы делаете то же самое. Один неверный шаг, и наши головы окажутся на стене рядом с головой вашего отца. Я понимаю, — кивнула она. Вы должны быть храброй и сильной. И терпеливой. Терпеливой прежде всего. Я буду. Но, пожалуйста, постарайтесь устроить это побыстрее. Мне страшно. «Мне тоже», — слабо улыбнулся сир Донтес. «А теперь вам пора идти, пока вас не хватились. А вы не пойдете со мной? Лучше не надо. Нас не должны видеть вместе». Санца пошла было, но вернулась и поцеловала донтоса в щеку, закрыв глаза. «Мой Флориан!» Боги услышали мою молитву. Она побежала вдоль реки, мимо маленькой кухни и через свиной двор не свиней в загонах заглушала ее шаги. «Домой! Он хочет увезти меня домой, он защитит меня, мой Флориан!» Песня о Флориане и Джонквиль она любила больше всех остальных. И Флориан тоже был некрасив, хотя и не такой старый. Она стремглав неслась вниз по лестнице, когда откуда-то сбоку выскочил человек, и она врезалась прямо в него. Железные пальцы стиснули ей запястье, не дав упасть, и хриплый низкий голос сказал, С этих ступенек падать долго, пташечка. «Хочешь убить нас обоих?» Смех у него был, как пила по камню. «Я верно угадал?» «Пес!» «Нет, милорд, что вы, прошу прощения!» Санса отвела глаза, но поздно он видел ее лицо. «Отпустите, вы делаете мне больно!» Она попыталась вырваться. «А почему эта пташечка Джофа порхает по лестницам среди ночи?» Она не ответила, и он встряхнул ее. «Где ты была?» «В Богороще, милорд», — сказала она, не посмев солгать. «Я молилась за моего отца и за короля, чтобы с ним не случилось худого». «Думаешь, я настолько пьян, что поверю тебе?» Пес отпустил ее. Он слегка покачивался, и полосы света падали на его жуткое обожженное лицо. «Ты уже совсем женщина. Личик и грудки, да и ростом стало выше. Но ты всего лишь глупая маленькая пташка, да?» Поешь песенки, которым тебя научили. Ну так спой и мне. Давай, что-нибудь о рыцарях и прекрасных девах. Ты ведь любишь рыцарей, правда?» Он пугал ее. «Настоящих, да, милорд?» «Настоящих!» — передразнил он. «Никакой я не милорд, не больше, чем рыцарь. Как мне вбить это тебе в голову?» Клиган качнулся и чуть не упал. «Боги, как же я набрался! Любишь ты вино, пташка?» Настоящее вино. Что в красного, темного, как кровь, вот все, что нужно мужчине, и женщине тоже. Он засмеялся и потряс головой. Напился, как свинья, будьте проклят. Ладно, пташка, лети обратно в клетку. Я провожу тебя туда. Поберегу тебя для короля. Пес с неожиданной мягкостью направил ее вниз по лестнице. Спускался он в мрачном молчании и словно позабыл, что Санса идет рядом. Дойдя до крепости Меегора, Она с тревогой увидела, что мост теперь охраняет сир Борос Блаунд. Он повернул свой высокий белый шлем, услышав их шаги, и Санца съежилась под его взглядом. Сир Борос из королевских гвардейцев был хуже всех, безобразный собой, с дурным нравом, вечно хмурый. «Не бойся его, девочка!» Пес опустил тяжелую руку на ее плечо. «Если лягушку раскрасить полосками, тигрмана она от этого не станет!» Сир Борос поднял забрало. «В чем дело, сир?» «Засунь своего сира поглубже, Борос. Это ты у нас рыцарь, а я нет. Я королевский пес, помнишь?» «Король уже искал своего пса. Пес пил. Это ты должен был охранять короля нынче ночью, сир. Ты и прочие мои братья». «Почему вы в такой час не у себя в комнатах, леди?» — обратился Борос к Сансе. «Я ходила в Богороще помолиться за здравие короля». Ложь на этот раз прозвучала более гладко, почти как правда. «Ты думал, она сможет уснуть при таком-то шуме?» — вмешался Клиган. «Что там, собственно, стряслось?» «Дурачье собралось у ворот», — сказал сир Борос. «Кто-то распустил слух о свадебном пире Тирока, и эти оборванцы забрали себе в голову, что их тоже угостят. Его Величество возглавил вылазку и разогнал их». «Храбрый юноша», — дернул ртом Клиган. «Посмотрим, каким он будет храбрым, когда встретится с моим братом», — подумала Санса. Пес перевел ее через мост. Поднимаясь с ним по лестнице, она спросила, «Почему вы позволяете людям называть себя псом, а рыцарем не позволяете?» «Собаки люблю больше, чем рыцарей. Отец моего отца был псарем в утесе. В один осенний год лорд Титас попал между львицей и ее добычей». Львица не вдомек было, что она у Ланнистров в гербе. Она задрала коня Милорда, и с Милордом сделала бы то же самое, но тут подоспел мой дед с гончими. Три собаки погибли, но остальные отогнали львицу. Дед мой лишился ноги, и Ланнистр за это наградил его землями и замком, а сына его взял в оруженосцы С тех пор у нас в гербе те самые три собаки, на желтом, как осенняя трава поле. Собака отдаст за тебя жизнь и никогда тебе не солжет. И смотрит тебе прямо в глаза. Он поддел ее за подбородок, больно стиснув кожу. Не то что маленькие пташки, правда? Так ты мне и не спела. Я... я знаю песню о Флориане и Джонквиль. Флориан и Джонквиль. Дурак и его потоскушка. Нет уж уволь. Но когда-нибудь ты мне споешь, будет тебе этого хотеться или нет. Я охотно спою вам. «Такая красотка, врать не умеешь!» — фыркнул Сандер Клиган. «Ты знаешь, что собаки чуют ложь? Погляди вокруг и принюхайся хорошенько. Здесь все лжецы, все до одного, и каждый лжет лучше, чем ты!»